Долгий путь в Сеул. Испытания Сабониса начинаются. Май 1987 года. Сабонис. Да ладно, Вальдемарас Хомичус, ты сам же знаешь, какие времена тогда были. Вспомни, мы же играли не за деньги, а за страну. Никого не интересовало, что у тебя болит. Нужно было отдать все. Мог ползти по паркету, ползи. Сабонис был жемчужиной в короне советского баскетбола, вершиной эволюции, идеальным игроком. Ему суждено было не только царствовать среди игроков ФИБА, но и смело смотреть в глаза элите всемогущих профи NBA, когда эта организация оказалась еще такой далекой. Что делать с таким бриллиантом? Власти СССР считали что такое мощное оружие должно использоваться при каждом удобном случае. Сабонис должен был быть вездесущим, чтобы собирать медали, отражающие величие советского социализма. Литовское руководство, в свою очередь, видело в нем гарант того, что крошечная Прибалтийская республика будет господствовать в самой большой стране мира. И, конечно, был жальгирис, который считал, что у него есть шанс поставить на колени ненавистную ЦСК многолетних чемпионов, соединяющих воедино все, что они ненавидели. Литовским спортсменам даже казалось, что они могут покорить Европу, вывезя гордость Литвы за пределы СССР. Все они словно игнорировали возможность того, что у великого спортсмена наступит период вполне закономерной усталости и он сломается. А если и рассматривали такую возможность, то предпочитали, чтобы другие уступили. Таким образом, начиная с подросткового возраста, Сабонис без перерыва участвовал во всевозможных национальных и международных чемпионатах, чередуя юниорские и старшие разряды. Он был слишком важен, чтобы прервать эту цепь побед и выдохнуть. Матчи и еще матчи. Сборы и еще сборы, тренировки и еще тренировки, поездки и еще поездки. Но зима придет, даже если ты этого не хочешь. Если бы я мог что-то изменить в своей жизни, в период с 16 до 20 лет играл бы меньше. Я же тогда за кучу команд поиграть успел. За сборные союза по разным возрастам, например. Думаю, что из-за таких нагрузок потом и начались травмы. На чемпионат мира 1986 -го года Сабонис приехал с травмой, и в играх он не выглядел таким активным и бодрым, как на Евробаскете годом ранее. Возможно, повлияло и то, что он был не в лучшей физической форме, учитывая слабую дисциплину при обухове. Как уже упоминалось ранее, Сабонис еще более серьезно повредил ахиллово сухожилие во время Кубка Уильяма Джонса в сентябре 1986 года и выбыл из строя на весь следующий сезон с длительными периодами отсутствия. После того, как он сыграл в финале чемпионата 86-87 против ЦСК с сильно истощенным и растянутым ахилловым сухожилием, Он присоединился к национальной сборной для подготовки к Евробаскету 87-го в подмосковном Новогорске. И тут случилась беда. Хомичус. За неделю до старта произошло ужасное. Сабонис получил тяжелейшую травму. Это случилось на одной из вечерних тренировок. Он получил мяч под кольцом, сделал движение на бегу и упал, как срубленное дерево. Как будто в него выстрелили из пистолета. Саба спорвала хилу. Люди подходили к нему и, казалось, плакали. Сабонис. Мне тогда показалось, что сзади кто-то на пятку наступил. Я еще обернулся, чтобы товарищу по команде все высказать. Думаю, кто же это мне так удружил. Вот только никого рядом не было. Просто поскользнулся. Гомельский позже признался что сразу почувствовал серьезность травмы, и сердце его оборвалось. Пока его товарищи по команде садились на самолет в Афины, Сабонис с загипсованной ногой летел в Литву. В Московском ортопедическом институте подтвердились самые худшие прогнозы. Разрыв ахиллова сухожилия и полное восстановление не гарантировано. Литовские власти не доверяли московскому центру, и настаивали на том, чтобы он лечился в Литве. Так, 29 мая он был прооперирован известным врачом Кистутисом Виткусом в Институте экспериментальной медицины в Вильнюсе, а вскоре после этого вернулся в родной Каунас, чтобы начать реабилитацию под наблюдением литовских и финских специалистов. Сабонис. Раньше или позже Ахил все равно порвался бы, чтобы предотвратить это следовало вообще на год уходить из баскетбола. Но как я мог бросить играть за жаль и сборную, когда был молодой? О том, что надо поберечься, особо не задумывался. Казалось бы, восстановление шло хорошо, но в августе произошла новая катастрофа. Баскетболист оступился на лестнице, пытаясь удержаться от падения. Он навалился всем весом на только что прооперированную ногу. И снова порвало хиллова сухожилие. Через три месяца я снова порвала хилл Я был в санатории и поскользнулся. Роберт Эдельман Знаете, как Сабонис получил травму во второй раз? Ему позвонили, но телефон находился не в его комнате, а на другом этаже. Он спустился по лестнице на костылях, что было опасной затеей, и упал. Доктор Виткус провел еще одну экстренную операцию. Каждая из двух операций длилась несколько часов. Разорванное сухожилие пришлось сшивать очень тонкими синтетическими нитями, чтобы оно могло выдерживать большие нагрузки. Например, вес 120-килограммового мужчины. Мы не можем загадывать, что будет дальше, но восстановление должно пройти гладко. Если у него будет новый разрыв, то спорт для Арвидаса закончится раз и навсегда. Две столь серьезные травмы одной и той же ноги за столь короткий промежуток времени представляли огромный риск для его карьеры, и будущее Сабониса было под вопросом.